Глава 20 «Ты уверен, что это она?» Руслан поморщился, повел плечами, будто от холода передернувшись, или от отвращения. Посмотрел на обшарпанную дверь городского морга. Идти туда желания у него не было совсем. Чеп ухмыльнулся. Собственно, такой реакции он и ожидал от труса и подонка Руслика. «Абсолютно. Мать и ребенок погибли в автомобильной аварии. Тело женщины обгорело до неузнаваемости». Но анализ ДНК, который по моей настоятельной просьбе сделал не очень чистоплотный коновал, показал сходство почти стопроцентное. Еще там вещи. Пойдем опознаешь. «Думаешь, я знаю все тряпки Томки?» — дёрнул щекой новоиспечённый вдовец. «Ты уже все выяснил. Думаю, нет нужды проверять. В конце концов, точность в опознании — дело и твоих интересов. Тем более моя жена пропала без вести уже давно. Теперь только ждать. И это самое плохое». «Ждать и догонять – самое отвратительное занятие». Чип посмотрел вслед Руслану, вальяжно идущему к шикарному автомобилю. Быстро он освоился. Уже автопарк «Тестя» начал использовать. Коллекционный спорткар. Губа не дура. Решала нажал на кнопку автомобильной сигнализации. Неприметный черный седан приветливо мигнул фарами, приветствуя своего хозяина. Чип тяжело обвалился на водительское сиденье и достал из кармана мобильник. «Всё хорошо» коротко выплюнул он проверил пока по плану работаем я понял он сбросил вызов откинулся на спинку сиденья прикрыл глаза чертова работа отдохнуть бы давно не был в отпуске ну ничего совсем скоро он сможет позволить себе очень многое тимофей морозов у снегурочки губы покусаны розовые с алой каемкой по контуру и они так близко, что... теле тили, -тили тесто Господи, Вовка, спасибо. Спасибо, что не дал своему глупому отцу провалиться в бездну. Я не имею права ее целовать. Она чужая. Отстраняю слишком резко, как от Лады на чёрт отшатываюсь. Она распахивает глаза, а в них... Целая вселенная обиды и боли. И еще, черты и чего непонятного и непостижимого мне. Настенька в шезлонге начинает кряхтеть недовольно. И Гарью пахнет ужасно, а кухню заволакивает белесый дым. Блин! Рычу я, бросаясь к плите. Сковородка блинная, похожа на обгоревшую головёшку. Он сгорел, выдыхает моя дома-мучительница. Сбежать, что ли, на работу, как раньше. А что? Когда Вовка родился, мне это удавалось филигранно спрятаться в офисе за компом, и но no проблем, скрыться там, где нет чертовых снегурочек желающих вернуть прошлое, которого не было. Где нет крошечной засыхи, пачкающей памперсы со скоростью какашечной машины. И мальчика, которому я, как ни стараюсь, не могу явить чудо. А тот сурогат, что я ему даю, рано или поздно сделает его еще более несчастным. Фиговый я отец. И спаситель прекрасных принцесс тоже так себе. «Иди к дочери, она гладна». Рычу я, сам не знаю, почему я так злюсь. «Уж точно не из-за сковороды дурацкой». Зачем мы ее вообще купили? Ума не приложу. Готовить Ленка считала не царским делом, как, впрочем, и всю остальную домашнюю работу. А это Снегурочка отчего-то сразу заполнила собой все пространство вокруг, в этой проклятой квартирке. Блинный блин. Тим, послушай меня, ты мне не жена, и не лезь в мою душу, ясно? Хватая раскаленную сковородку полотенцем, руку обжигая до волдыря с грохотом бросая проклятую железяку в раковину, на которой тут же появляется вмятина. Настюшка заходится плачем. Вовка испуганно жмётся к малышке. «Ясно». Голос Снегурочки звенит. «И чего я сорвался? Она не виновата ни в чем. И в том, что она пытается возродить то, чего никогда не было. И в том, что я... Чёрт! Дурак я! И реагируя на нее я не так, как должен реагировать посторонний мужик на чужую женщину. «Ты напугал детей, и это просто отвратительно, выяснять при них наши с тобой взаимоотношения». «Нет у нас с тобой взаимоотношений», — хриплю я. Рука разрывается болью, и слава Богу, она не дает мне сойти с ума окончательно. Лена, послушай. «Я сейчас успокою малышку и сына, а потом обработаю тебя, Жок. Я сейчас успокою малышку и сына, а потом обработаю тебя, Жок. Спокойный голос Снегурочки меня пугает. Ровный». Безразлично, пустой, как у робота. Я не хочу, чтобы ты. Не переживай, больше не буду навязываться. Дерга это на плечом. Ей страшно не идет мой халат. Она в нем тонет. Обмоталась махровой тканью раз наверное, и сейчас похоже на Филиппа волочащего пола шлафрока по полу. Хрупкая, маленькая, но стальная несгибаемая, судя по выражению лица. Прости, говорю прямо в спину. Уходит она, как королева. Малышка сразу затихает, чувствуя прикосновение матери. «Там смесь в нагревателе, Вов». «Мы разберемся, Тимофей, спасибо». «Лен, ну прости». «А есть за что?» «Тим, я так понимаю, что ты не можешь меня простить». «Наверное, это нормально». Она не поворачивает головы в мою сторону, и меня это страшно раздражает от чего-то. Подхватывает Настеньку на руки, качает что-то, напевая тихо. «Наверное, так как-то выглядит счастье. Получается, у меня его не было никогда». «Пап, ну ты дундук!» шепчет Вовка, доставая из нагревателя бутылочку. «Почти ведь поцеловались!» «Ты хоть не лезь, купидон ушастый!» Хмыку и я не в силах отвести взгляда от двух девочек, маленькой и большой. Это нечестно и неправильно целовать обманом. Запомни, раз она всегда, Вовка. «А как честно, пап? Она ведь уйдет и все! Она и так уйдет, Выдыхаю я. Она нас любит. Глупый маленький мальчик, верящий в выдуманные самим же им сказки. Тихо. Тихо. Квартира словно провалилась куда-то в вакуум. Только Вовка бубнит где-то за дверью. И колокольчи-то смеётся Снегурочка. Я сижу один, как сыч в пустой кухне. Смотрю в одну точку и думаю, что, наверное, стоит прекратить это безумие. Рассказать все Тамаре. Может быть, чувство самосохранения возобладает, и она не сразу сдаст меня в полицию за похищение. Или случится чудо, и она... Я пришла обработать тебя ожог. Словно призрак, она всплывает прямо передо мной. Покажи. Тонкие пальцы дотрагиваются до моей руки, которую пронзает тут же миллиарды электрических разрядов. Аптечку нашла в ванной. Знаешь... «В доме, где есть дети, надо держать противоожоговые мази и...» «Слушай, я должен тебе сказать...» «Не надо». Снегурочка волшебная дотрагивается тонким пальцем до моих губ, словно запечатывая их ледяной печатью. «Я не хочу знать». «А что ты хочешь?» «Я идиот. Сейчас бы бороду подёргать, да в ледяную ванну свалиться». Господи, вопрос задал какой тупорылый. Чего ты хочешь? Я хочу костюм спортивный, тапочки, белье нижнее, ну там, трусы, бюстгальтера. Понимаю, что ты и так потратился на малышку и что не имею права с тебя требовать. Я все отдам, когда вспомню. Прости меня. Ты очень настоящий и порядочный, и... Я хотел тебя поцеловать. Шепчу я, глядя в прозрачно-чистые глаза Снегурочки. А сейчас...